Продолжая осыпать меня новыми изысканными выражениями благодарности, Алиса вынула спрятанный у нее на груди медальон на цепочке и подарила его мне. Внутри медальона я обнаружил ее фотографию, подкрашенную пастелью, а на золотой крышке можно было прочесть старый, благородный семейный девиз — начертанной готическими буквами. Большая наличность, сильная личность. Этот девиз, сказала Алиса, будет напоминать вам о том, чем мы вам обязаны, а мой портрет будет твердить вам о моей благодарности, пока он не надоест на него смотреть. Это было уже слишком. Я залился слезами. Я вернусь завтра, если отец позволит, — прошептала сконфузившись Алиса. И, памятуя о том, что я болен, она на цыпочках покинула чердак, освещая себе путь маленькой лампой под опаловым абажуром. Как она была хороша в колеблющемся свете этой лампы! Лорд Сессил оказался прав. В последующие часы лихорадка утихла сама собой. Чем это было вызвано? Заботами лорда Сессила, приходом Алисы, чудесной случайностью, которая иной раз улаживает все дела. Так или иначе, мои дела явно шли на лад. Измученный пережитым за минувшие дни, я погрузился в целительный сон. В течение двух недель Алиса, лорд Сесил, а потом и Агата, которые посвятили в тайну, сменяли друг друга по ночам в моей постели, осыпая меня знаками расположения и внимания, а тем временем моя рана мало-помалу затягивалась и ко мне возвращался аппетит. Мне кажется, это было самое счастливое время моей жизни. Лорд Сесил, тем более успокойный и гордый результатами своего лечения, что они объяснялись не столько его умением, сколько везением, окружал меня всяческим вниманием и сам приносил мне на чердак самые лакомые кусочки складовой. И с затаённым самоуничижением взял на себя противоположную задачу выносить ведро, которое я использовал для своих естественных надобностей. Я... Первый из бедняков Британии, кому подобную услугу оказывал лорд и пер, окажись на моем месте не такой рассудительной и малой, как я, это могло бы вскружить ему голову. Но любезности лорда Сесила не ограничивались только такими материальными проявлениями. Случалось, он оказывал мне честь, беседуя со мной и интересуясь моей прошлой жизнью, который казалась мне такой неинтересной. А сестрицы-близнецы разыгрывали меня, выдавая себя друг за друга, так что я все время попадал в просак, но при этом они неустанно требовали, что я описал им, как перетрусил трубуди и как я героически наполна Джулиуса Гроба-юниора. И в конце концов я начал узнавать, Алису по особенно теплой интонации, которую мне очень хотелось приписать ее дружескому расположению. Я жил в сказочном сне и не мог без грусти думать о том, что скоро ему придет конец. Как-то ночью в начале сентября, когда с наступлением сумерек, мол, Венор уже пронизывала осенняя прохлада, Алиса вручила мне запечатанный конверт. От моего брата Уинстона который угадал, что в башне скрывается кто-то посторонний. Пришлось мне все ему рассказать, хотя папы и даже Агата были против. Интересно, что он может вам написать? Я распечатал письмо, оно было кратким. С помощью моих сестриц, пустых и простодушных, мой отец тебя надувает. Ты помогаешь ему заработать сто тысяч фунтов, а он отблагодарил тебя пулей в ногу. Взгляни правде в глаза, как подобает взрослому мужчине. потребует от него двадцать тысяч фунтов, чтобы потом сойтись на десяти или пятнадцати тысячах. В его положении он тебе отказать не сможет, твой преданный друг, побитый и голодный. Уинстон, постскриптум, ради бога, сожги это письмо.